глава тринадцать я с ужасом смотрел на кирстона не в силах стереть эмоции со своего лица и он думал о моей смерти с сожалением но в то же время с твердой уверенностью в том что случится она слишком скоро принцесса мужчина непонимающе посмотрел на меня все же ты прав я резко вскочила на ноги лучше поужинать в комнате а прикажать нести еду ко мне Я развернулась спиной к наемнику и шагнула в сторону лестницы, знала, что он не станет меня останавливать и очень надеялась, что Кирстон не понял, что произошло. Он не мог знать о королевском даре, о нем не рассказывают каждому встречному, и такие вещи всегда держатся в тайне. Шанс, что он знает о моей силе слишком мал, но все же есть, а значит нужно принять решение как можно скорее. Я влетела в свою комнату и захлопнула за собой дверь с таким грохотом, что со стен посыпалась побилка. леди вздрогнувшую от неожиданности белю я заметила самый последний момент девушка раскладывала на кровати мой вычащенный костюм для верховой езды рядом с одеждой лежала небольшая сумка из белой ткани ты выполнила мою просьбу я постаралась взять себя в руки хотя бы перед ней все что вы просили достать в этой сумке кивнула служанка благодарю сдержанно произнесла я внутрення радуясь приобретением ты можешь быть свободным Белия бросила в мою сторону подозрительный взгляд, поклонилась и поспешила покинуть комнату. Я осталась наедине с мыслями и догадками, которые жалили разъяренными пчелами. Что значила подслушанная фраза? «Кирстен желает мне смерти?» «Куда на самом деле он меня везет?» Но ведь все его поступки указывали на то, что наемник хочет мне добра. Или себе золото. Неважно. Все указывало на то, что мы по одну сторону. Но это мысль. единственная мысль которая смогла поймать она противоречила всему абсолютно всему я села на край кровати и спрятала лицо в ладонях страх оказаться одной против всего мира опять с тяжестью рухнул на плечи если он враг то почему столько помогал он он как дядюшка морти мэр показывал одно а делал другое на кого ты работаешь наемник кирстон прошипела я проводя ногтями по щекам Что ты хочешь сделать? Почему я раньше не задалась этим вопросом? Слишком странно, что какой-то наемник приедет в Волон вместе со святой делегацией, а потом так резко откажется от их задания. Хотели ли мне смерти жрецы? Были ли подлинными те письма? Ответов на все эти вопросы у меня не было. Как не было и уверенности. Уверенности ни во что. Ни в себя и свои силы, ни в Кирстена. Я больше ему не верила. и не собиралась поддаваться судьбе. «Это последнее, что я увижу в своей жизни?» злобно прошипела я, резко вставая на ноги. «Ну уж нет». Дёрнув за шнурки, я ослабила корсет. С трудом встянула себя платье и переоделась в костюм для верховой езды. Так просто я никому из них не дамся. Загнав даже самого безобидного зверька в угол, внезапно можно обнаружить на его месте разъярённого хищника. «Хватит хвататься за соломинки и доверять тем, кто улыбается». все могут вести игру за моей спиной жрецы хотят посадить на тронку зину дядя хочет вернуть сына кирстон сегодня сказал мне отличную фразу поучительную я должна окружить себя людьми которым могу безоговорочно верить или тех кто сможет продать мне свою верность пока же я могла доверять только себе одевшись я сложила вещи в сумку забросил ее на плечо и шагнула к выходу за окнами цвела тьмой глубокая ночь приоткрыв дверь я выглянула в коридор не заметила угрозы и поспешила к лестнице ведущей на первый этаж свою жизнь и безопасность сейчас я могу доверить только себе вот так неожиданно родовой дар смог открыть мне глаза на правду горорькую правду что верить нельзя никому Меледди на первом этаже меня остановил дворецкий что вы тут делаете прикажите оседлать мою лошадь кивнула я мужчине я уезжаю сейчас О в ночь удивился он обстоятельства А ваш спутник как для исполнительного слуги он задавал слишком много вопросов и это мне было совершенно не на руку он отправится в путь завтра скинув брови как можно не брежне произнесла я мы едем в разных направлениях или есть какие-то причины по которым вы не можете приказать оседлать мою лошадь вы оплатили лишь половину стоимости при везде вежливо отозвался мужчина разве вы не обсудили с моим спутником что оплачивает комнаты он ммыкнула я перехватывая сумку поудобнее это не было говряном миля учтиво отозывался дворецкий странно мне он сообщил что вы знаете и она тянута улыбнулась да э, весьма странно согласился со мной дворецкий мне стоит повторить мой приказ надавила я шевельно в пальцами и одними губами проговорив нужные заклинания теперь я знала почему ошиблась в прошлый раз всего два лишних звука и вместо легкого инавязщего вмешательства получаешь ауру раскрывающие разумы и сильную работающий на близком расстоянии не фильтрущую прием чужих мыслей сейчас же я сделаю все верно прикажи оседлать моя лошадь дворецкий не был защищен от влияния не мог ожидать от меня подобной магии он лишь покачнулся а я почувствовала как из носа потекла кровь мой дар был еще слишком слаб как и я Столько раз использовать его за день было опасно для здоровья, но лучше кровотечение из носа, чем кинжал наемника в сердце. «Хорошо, миледи». Как-то неестественно поклонился слуга и распахнул передо мной двери. Я юркнула в ночную прохладу, мечтая поскорее оказаться за стенами лунного флера. Что я буду делать дальше без документов и золота, даже думать не хотела. Выкручусь. Найду выход. Я смогу. «Илия Ниде Руатье». спустя несколько минут которые показались мне целой вечностью рядом появился мальчишка и жестом предложил следовать за ним ваш лошадь готов к путешествию мили поклонился он и протянул руку ожидая монетку иди мысленно приказала я зляясь на себя за то что не могу даже медика выдать за его работу все деньги остались у кирстана а мне придется вновь искать ювелира или скупщика чтобы не побираться слуга поклонился и деревянно поплелся в сторону здания я же шагнула в конюшню у выхода которой ждала моя рыжая лошадка надо бы дать ей имя будешь искоркой прошептала я погладив кобылу по морде а светишь мне путь илья заблужусь во тьме лошадь тихо заржала мотнув головой а я подтолкнула к ней скамью прикрепила к седлу свою сумку и далеко то собралась принцесса Голос прозвучал настолько близко, что я вздрогнулась, трудом удержалась на скамье. Резко обернувшись, я увидела мужской силуэт, прислонившийся плечом к воротам конюшни. Не пришлось и гадать, я знала, кто стоял передо мной. Этого стоило ожидать. «Уйди с дороги», — бросила я, оказавшись в седле. Искра переступила с ноги на ногу, тряхнула гривой. Она была накормлена и напоена. Молодую кобылу не смущало то, что ехать придется в ночь. «Принцесса, что случилось?» Кирстон сделал шаг вперед теперь свет звезд и убывающей луны выхватывал половину его лица вторая же его часть оставалась во тьме как и его помыслы я знала только то что он хотел мне показать но лишь родовой дар помог увидеть и скрытую часть уйти с дороги прорычала я прожигая наемника взглядом думаешь я не знаю что ты решил меня убить тишина на его лице мелькает сожаление будто он жалеет что я узнала «Прочь дороги!» — рявкаю Япина и с крупятками в бока. Кобыла делает неуверенный шаг вперёд, косится в сторону живой преграды. «Ты неправильно поняла». Кирстен не думает отступать. «Кто тебе что сказал?» «Прочь». Я вкладываю в этот приказ все силы, которые у меня только есть. Голова взрывается, острый боль, и кровь из носа уже стекает по подбородку. Но мне плевать. Я знаю, что должна сбежать. Опять». или его мысли исполнится что это Наемник прижимает пальцы к вискам и делает шаг назад: Ты прочь повторяя я приказ и подстегиваю лошадь. Кирстон сопротивляется, не поддается моей магии так просто как другие. он ее будто чувствует, ощущает кожу и кончиками пальцев старается дать отпор, но мое желание жить сильнее. Икра срывается с места и проносится мимо мужчины, которого скрутила моя магия. мир перед глазами расплывается яркими пятнами я с трудом удерживаюсь в седле но сейчас все зависит только от меня нельзя поддаться этой слабости нельзя сдаваться я направляю лошадь в сторону выезда из нарха в сторону страны вольных городов мне еще нужна сила чтобы заставить их открыть ворота потом нужно отпустить чары позволить организму отдохнуть но не сейчас искра летит по плохо освещенной мостовой города а я впервые чувствую себя свободной и сильной Как и пристала королям. Керстон схватился за стену конюшне, чувствуя как многие его не слушаются, не желают держать ровно. Он с его несколькими минутами ранее занес ужин принцесси в комнату, но вместо благодарной девушки его там ждала пустота. Он понял, что произошло в тот самый момент, как не заметил ее вещей, ничего из того, что могла бы оставить девушка, собирающаяся вернуться в комнату. наемнику потребовалось несколько минут, чтобы выяснить, куда исчезла принцесса Лнская. Еще несколько на то, чтобы забрать свои вещи и расплатиться за постой. Слуга, принимающая деньги вел себя как-то странно, неестественно, но причину этого наемник понял только сейчас. Тогда же кирирстаны больше удивили дополнительные услуги лунного флора, которыми воспользовалась Алисия. Но он оплатил и их, после чего поспешил в конюшню, где и застал беглянку. Принцесса выглядела так, будто за ней гнался мифический дракон. Она не объяснила ничего, даже слушать не стала своего спутника. И сейчас уже покидала территорию борделя. «Что за магию ты применила?» Прошипел мужчина, сползая на землю и все еще держась руками, зараскалывающийся от боли голову. Он видел удаляющийся силуэт всадницы. Принцесса направлялась в сторону ворот. Она собиралась покинуть Нарх. «Но разве ее выпустят ночью?» «Нет, ни один стражник не откроет ворота ради одной путницы. Только если... внушение». Наконец понял он с трудом, поднимаясь с земли. «Откуда у тебя такие способности, принцесса?» Но ответить ему никто на этот вопрос не смог. Кирстен торопился, седлал лошадь сам. Руки слушались плохо после чужого проникновения в сознание. Грубого и резкого, ломающего саму суть человека. Он торопился, но понимал, что опаздывает. Шрам нес наемника по следам принцессы. Ржание и топот копыт будили недавно уснувших жителей Нарха. Но Кирстон все же опаздывал. При его приближении ворота медленно закрывались за удаляющейся наездницей. Возможно, ему показалось, но принцесса медленно съезжала по боку лошади, с трудом удерживаясь в седле. «Кто такой?» Дорогу Кирстону преградил зевающий страшник. «Ворота открываются на рассвете!» сколько. Не стал ходить кругами колдун. «Матери свои деньги предлагай, пёс Шелудеевый», сплюнул стражник. «Мы тут люди честные». «Зови цену», — рыкнул Кирстен, злясь на всё и на всех. «Пошёл вон отсюда, или утро будешь дожидаться в темнице». Наемник натянул по воде шрама, собираясь выбить ворота магии. Но главная боль с такой силой пронзила голову, что он застонал, и уперся ладонями в луку седла, чтобы не свалиться с лошади. «Нездоров, что ли?» — нахмурился стражник. «Боишься заразиться?» Криво усмехнулся Кирстен и опасно сверкнул синими глазами. «Открой ворота, и никто не пострадает». Сейчас наемник уже ни на что не надеялся. Он упустил принцессу, не выполнил приказ, хотя ее дядя клялся, что родовой дар ей не подвластен. никто не должен знать голос стражника вернул колдуна в реальность а ворота начали медленно подниматься открывая ему дорогу за беглянкой